Непоследливый странник наш неведомый Грейтон. А вот только его маршрут наталкивает на некие смутные догадки, что-то напоминает. Гавр, Амстердам, Бремен, Киль. Какая т о связь? Что-то должно быть». «Что нового, Николай?» — он поднял глаза. Напротив, усаживался к у д и я р как всегда элегантный и невозмутимый, а вот только в глазах, п р о в о ж е просматривается нечто, заставляющее по ассоциации вспомнить брошенную собаку, в точности та же самая устоявшаяся печаль. «А вдруг знает уже?» — подумал Сабинин. «Нас с ней видели утром и пан в и н ц е н т и и Федор. Не столь уж трудно сделать некоторые умозаключения». «Ну и что?» «Ничего особенного, право», — пожал плечами Сабинин. «А вот ваша открытка. Старику лень было тащиться через весь двор в пансионат. Надеюсь, все благополучно? Если да, рад за вас, потому что у меня-то полная неизвестность», — кивнул он на вскрытый конверт от тетушки Лоты. «Я начинаю уже верить, что эта скотина морочит мне голову, постоянно выдумывает какие-то отговорки, он, видите ли, задерживается». «Деньги — вещь заманчивая», — усмехнулся к у д и я р «особенно в большом количестве». «Что же доверили столь ненадежному сообщнику?» «А некому было больше довериться в той ситуации», — сердито признался Сабинин. «Послушайте, Дмитрий Петрович, не поможете ли при необходимости вашими возможностями? Вы, помнится, упоминали как-то о такой вероятности. Я со своей стороны готов, простите, за цинизм поделиться». «Постараюсь что-нибудь придумать», – рассеянно отозвался к у д и я р «Я был бы готов выплатить 30 процентов. В конце концов, человек, ведущий себя так, как мой компаньон, и вовсе не заслуживает права на долю». «Да, конечно, что-нибудь придумаем», – столь же отрешенно кивнул к у д и я р «Вот странно. Лихой боевик отнюдь не воодушевлен приятной перспективой получить на нужды революции т ы с я 1100 не менее». Неужели он столь явной прострации из-за того, что имело место быть в пансионате этой ночью? Бог-то мой, во что нас п р е в р а щ а е т женщины? Вы были правы, Дмитрий Петрович, — сказал Сабинин, видя, что с наводящими вопросами его собеседник не спешит. Эта эсеровская красавица чуть ли не открыто предлагает мне к ним присоединиться. СД-ки, е на ее взгляд, и в подметке не годятся их славной боевой организации. И в чем это выражается? — О, она мне подробно объяснила, — усмехнулся Сабинин. — Вы стреляете полковников и р о т м и с т р о в э с с р ы министров и великих князей. Вы при эксах берете значительно меньше. Вы не имеете такого влияния в массах. — н о это спорный вопрос, — сказал к у д и я р несомненно задет и заживой. Не сомневаясь, — вежливо поддакнул Сабинин. «Я, однако, не вступал в дискуссии, решив, что самое лучшее в такой ситуации – молча слушать». «Влияние в массах», – поморщился к у д и я р «А ваши разлюбизные с е р ы как я уже говорил, в пиковом положении. Это они в п о с л е д н и е год-два резко потеряли и влияние, и возможности». «Успокойтесь, Дмитрий Петрович», – сказал Сабинин. «Кто вам сказал, что я поддаюсь пропаганде?» Возможно, вы усмотрите в моих словах некоторый цинизм, но к вам я уже как-то привык, сжился. Не вижу смысла, очертя голову, бросаться в неизвестность. Да и наслышан к тому же о замашках Бориса Суменкова. Бонапартик, диктатор. А посему... Пан Николай послышался над головой предупредительный басок Винцентия. А вам телефонировали в контору, п р о с и т к аппарату, мужской г о л о с Невысокий господинчик в сером костюме и котелке был настолько неприметен и небросок, что Сабинин, едва отведя взгляд в сторону, уже забывал, как его собеседник выглядит. Серьезо опасался, что не узнает при новой встрече, вновь придется пользоваться условленными паролями. Что ж, именно таким, если вдуматься, и должен быть частный сыщик. А все же приходится признать, услуги г о с п о д и н а г л у а ц а с т о и т тех денег, которые толстяк дерет». «Я вам телефонировал сразу же, князь», — прилежно доложил неприметный господинчик, «в соответствии с полученными от шефа инструкциями. Как только он поднялся к вашей даме, я телефонировал из аптеки напротив».